Глава 36. От Волкова удалось отделаться с огромным трудом. И то только у дома Владимира Викентьевича, перед которым я твердо сказала, что в отсутствие хозяина прислуги велено не принимать представителей сторонних кланов. Волков хищно уставился на дом, словно изучая его защитные плетение. А я подумала, так ли уж права княгиня, считающая, что моя принадлежность к клану защитит от таких вот непонятливых господ. «Сдается мне, Волков наплюет на возможный скандал, если прибыль от действий будет выше репутационных потерь. И если при свете дня нарушать законы он постережется, то под покровом ночи может и забыть, что законы должны придерживаться все. Или, напротив, вспомнит, что, как говорила Рысина, мы над законом». В моей комнате Оленька сразу зацепилась взглядом за шкуру у кровати. Выяснила, откуда она, чуть нервно хихикнула, потом походила по густой пружинящей шерсти, попрыгала с довольной физиономией и признала подарок годным. и «Если Саша узнает, разозлится», — хихикнула она. «Какой мстительный, оказывается, Юрий Александрович». «У него на то масса оснований», — заметила я. «Если он ведет записи, кто и когда его обидел, то в графе «Волка» вчера еще прибавилось несколько строк». И пусть подарок был сделан до того, а Волков собирался произвести впечатление на меня, а не на моего родственника. Но получилось, что произвел на обоих. Правда, не такое, какое хотел. «Нужно не записи вести, а разбираться на дуэлях», — воинственно сказала Оленька. «Как это сделал Николай с самим Рысиным?» «Ну, а с вашего Юрия толку никакого». «Их, как же не вовремя Николая перевели, он бы за тебя непременно вступился». «Как же и есть вашему Николаю до меня дело!» — проворчала я, чувствуя, как глубоко запрятанная обида рвется наружу. «Почему ты так решила?» — изумилась Оленька. Вполне искренне изумилась, словно я сказала что-то странное. «Было бы дело, хоть что-нибудь бы написал», — ответила я, удивляясь, что приходится объяснять простейшие вещи. Оленька всплеснула руками, а ее глаза увеличились до таких размеров, что я подумала о частичной трансформации. Но у хомяков как раз глаза маленькие, как бусинки, и такие же блестящие. Конечно, у Оленьки они сейчас блестели, точнее, пылали праведным гневом, но стали огромными, как у древней воинственной богини. «Лиза, ты чего выдумываешь?» Тем временем она выражала словами свои чувства. «Как он может тебе писать?» «Ведь вы же не родственники, была бы невестой другое дело, а так полное нарушение приличий». Я опешила. «Значит, посреди ночи приходить в голом, то есть меховом виде прилично, а написать письмо, все это безобразие объясняющее, неприлично?» Впрочем, Николай как раз и говорил, что никогда бы не пробрался тайком в мою спальню, не будь у него проблем со временем и желание попрощаться. Но мог бы хоть что-то объяснить перед уходом, тем более, что можно сказать, я его даже почти поцеловала. Или даже не почти. Кто знает, как мои действия воспринимаются в среде оборотней. «Он не может мне писать, потому что это неприлично?» — неверяще уточнила я. «Да, девушка из такой семьи, как твоя, не может вступать в переписку с мужчинами, если они не являются ее родственниками. Коля...» не является а юрий значит вступал в переписку потому что был родственником при том что переписка была тайной и совсем не родственная или тайная она была как раз для того чтобы не компрометировать вопрос только кого меня или самого юрия а еще когда уезжал он очень просил тебе помочь если вдруг такая необходимость возникнет продолжала бушевать оленька я бы и так тебе помогла не сомневайся И Коля это прекрасно знал, но все равно дополнительно просил. А что не попрощался, так не было у него возможности, понимаешь? Он был вынужден ближайшим поездом отбыть. И, подозреваю, неспроста такая спешка. Так-то вот. Она возмущенно раскраснелась, но уже говорила не с таким пылом, как в начале своей пламенной речи. То есть была бы у него возможность, он бы зашел попрощаться. Спросила я, пытаясь понять курсе Леоленька планов брата о проползании хомяком ко мне в комнату в целом и об исполнении этих планов в частности. Но не могло же быть так. Он получил приказ и сразу уехал на вокзал. Должны же были ему предоставить хотя бы минимальное время на сборы. Не на войну же отправляли. Да даже и на войну. Все равно должны были дать время собраться. Да он весь день бегал, пытаясь встретиться с рысиной — проворчал Оленька. — Разве ты не знала? Уж тебе это точно должны были сказать. — Ничего мне не говорили, — покрутила я головой для убедительности. А зачем ему нужно было с ней встречаться? — Как зачем? — удивилась Оленька. — Чтобы иметь возможность тебе писать. — Нельзя сказать, что эти слова оказались для меня полной неожиданностью. Уж сложить обмовку княгине и нынешний рассказ подруги в цельную картину я могла. А также понять, что Рысина не для того избавлялась от Николая, чтобы давать ему возможность мне писать. Она надеялась, что он уедет, и наше общение с ним по понятным причинам сойдет на нет. Зря надеялась. «То есть мне он писать не может, потому что общество нас осудит. А если он будет писать тебе, но для меня?» Я уставилась в потолок, словно рассчитывала найти там нечто интересное. «Это тоже будет нарушением приличий?» «Конечно», — ответила Оленька, но несколько неуверенно. «То есть ты выступаешь на стороне кузена, а не за собственного брата?» — коварно уточнила я. «Вот еще!» — она уставилась на меня, возмущенно выпитив губы. «Да, Волковы, к нам всегда относились даже не снисходительно, а как-то так. «Они, конечно, наши родственники, но не совсем. И после этого я вдруг буду поддерживать Сашу? Вот еще. Они и появляются у нас только если им что-то нужно». «А что Волкову нужно сейчас?» Оленька нахмурилась. «Не знаю. В прошлый раз он все давил на папу, чтобы тот ему акции продал. Если не все, то хотя бы часть. Чтобы у Волковых был контрольный пакет. Они знатно поругались». Оленька неожиданно улыбнулась воспоминанием. Саша ужасно злился, что ничего не получилось. Уехал и даже с праздниками не поздравлял какое-то время. А нынче явился, как ни в чем не бывало. Она недовольно фыркнула. Штабс-капитан, даром что родственник, нравился ей ничуть не больше, чем мне, а может даже меньше. Желание отжать законные акции у Хомяковых точно не прибавило в глазах представительницы их семейства харизмы Волкову. «Так ты напишешь, Николай, что будешь нашим почтальоном?» — вкратчиво спросила я. «Нет», — неожиданно ответила Оленька. «Как это нет?» — возмутилась я. «Значит, ты за Волкова?» «Я за Колю», — надулась она. «Поэтому понимаю, что в случае чего проблемы будут не у тебя, а у него». «Какие проблемы?» — я закатила глаза. «Лиза». То, что проститься представителям крупных кланов, другим не забудется никогда, — обиженно проворчал Оленька. — Мы, хомяковы, должны быть очень осторожны в вопросах нарушения правил приличия. Вот ты с Колей поиграешь и забудешь, а у него в результате вся жизнь пойдет наперекосяк, поскольку репутация урон будет нанесен. Она столь сурово на меня посмотрела, что я даже на миг поверила, что молодому военному, Может быть, нанесен существенный репутационный урон, если мы вдруг начнем переписываться за спиной рысиной. Но только на миг. Оленькины измышления мне казались форменной ерундой. Но что, если она права? Правила этой игры придуманы не мной. Более того, меня в них даже не посвятили. Портить жизнь Николаю я не собиралась ни в коем случае. — Но ты можешь просто передать привет, — сдалась я уж тут его репутация точно не пострадает». «Привет, могу», просияла Оленька. «И пожелание чтобы ему хорошо служилось тоже. Ты же пожелания же передаешь», — лукаво уточнила она. Пришлось соглашаться на полумеры. Был бы рядом Николай, уверенно, вместе мы бы что-нибудь придумали. Но по Оленькиному упертому виду было понятно. Никакие мои идеи понимания у нее не найдут. Адрес брата она не выдаст даже под страхом смерти. Хорошо хоть написать обо мне, согласилась, воодушевившись при этом до да Я даже обеспокоилась, что же такого она решила написать, что так радуется, а то оправдывайся потом за то, чего не делала и не говорила. «Ты обещала показать своего зверя», внезапно напомнила Оленька. «Конечно, можно было бы повредничать и потребовать показ за показ», Но моя рысь сама засвербила внутри, желая размяться, так что я не стала отказываться, только попросила подругу отвернуться, пока раздеваюсь. А потом выскочила к ней под руку уже в меховом виде. Мои предвкушения Оленька оправдала полностью. Заахала, затеребила мою шерсть, то дуя в нее, то приглаживая. Обняла за шею, потом достала гребешок и с деловитым видом начала расчесывать. Уверена, да ей бантики, навязала бы на меня в разных местах. «Жаль, что бантиков нет». «Какая ты красивая!» Восторженно выдохнула Оленька. Я вывернулась из ее рук, гордо выгнула спину, вздыбила шерсть, потом потянулась, показав когти на передних лапах. «И грозная», — согласилась она, «и обороты тебя очень быстрый по времени. Эх, пристроят тебя княгиня Рысина за кого-нибудь нужного для усиления клана. Оглянуться не успеешь» меня возмутилась я. — Пусть себя упристраивает, если у клана нужда в усилении. Оленька хихикнула и почесала меня между ушами. Я аж прижмурила глаза от нахлынувших приятных ощущений. Вообще в облике рыси все воспринималось совсем не так, как в человеческом. Что-то становилось ярче, что-то тусклее, что-то приобретало важность, а что-то становилось совсем несущественным, мелким и ненужным. Во всяком случае, глупые человеческие дрязги точно уступали чесанию и поглаживанию, которые Оленька почему-то прекратила. Пришлось боднуть ее головой, намекая, что раз уж я показала своего зверя, извольте за это платить хоть так, если уж своего не показываете. — А зачем Волкову нужны были смотрины? Спросила я почти умиротворенно, когда подруга опять положила руку мне на голову и начала гладить со всей тщательностью. «Не знаю, он нам не докладывает», — проворчала Оленька, внезапно помрачнев. «Возможно, хотел убедиться, что твой зверь правильный, сильный и без отклонений. Иногда вторая суть берет верх над первой, особенно в зверином облике, и оборотень полностью отдается звериным инстинктам». «Это серьезный порог». «Он наменял, пытался воздействовать магией», — пожаловалась я. Причем рысьяна ему даже в фине высказала, словно ничего и не было. Но «Она могла не почувствовать», — пояснила Оленька. «Ментальное воздействие для остальных проходит незаметно. Хорошо, хоть таких магов раз-два и обчулся. Плохо, что один из них волков». Разом помрачнев, заметила я, подумав, что в следующий раз не подстрахуюсь, так опять отправлюсь, куда не собиралась. «Плохо», — согласилась Оленька. «Но из плюсов внушение требует очень много магии. Резерв после восстанавливается хуже, чем когда тратишь на что-то другое. Это Саша при мне жаловался как-то», — пояснила она в ответ на мою удивленно поднятую голову. Он маме говорил, мол, какая досада, такое прекрасное умение и такое ущербное. Ничего серьезного не внушить, только по мелочи. Кому-то одному и на время, а откат прилетает серьезный. И на кровных родственников не действует, а то бы он развернулся уверенно. Акции-то на маму записаны. Она зло фыркнула, выражая свое отношение к кузену, и продолжила меня весьма энергично гладить и почесывать. Я разнежилась совершенно и внезапно поняла, как оборотни отличают себе подобных от обычных людей. В запахе подруги присутствовала резкая нотка, которой не было больше ни у кого в доме, но которая была в остаточном запахе рысиной и моем. Получается, оборотни так и отличают друг друга? А маги? Как они понимают, кто перед ними маг, оборотень или обычный человек? И понимают ли это оборотни? А маги с запахом отличаются? На всякий случай спросила я Оленьку. «Я сейчас про наш нюх, оборотнический». «Нет, ничем», — расстроила меня подруга. «Саша для меня пахнет плохо. Да, но не как мака просто. Просто он мне не нравится». Я Волкова не обнюхивала, но была уверена, что он для меня тоже окажется вонючим. Поэтому вместо слов согласно замурлыкала, после чего беседа сама собой прекратилась. Мое мурлыканье заглушало Оленькин голос, если не полностью, то очень сильно. Но, похоже, это устраивало нас обеих, и сидеть так мы могли, если не вечно, то долго. Прервала наше уединение горничная Владимира Викентьевича, которая постучала и сообщила через дверь, что меня ожидает в гостиной Юрий Александрович рысин «А этому-то что нужно?» — проворчала Оленька с неохотой, выпуская мою шерсть из своих цепких лапок. Все-таки интересно, какой у нее хомячок. Наверняка такой же миленький, как и у Николая, и с такой же нежной шерсткой. Просто подруга комплексует из-за размеров. По сравнению со мной нынешней, она выглядела бы совсем крошечной. Так и я наверняка потерялась бы на фоне каких-нибудь слоновых или китовых. Интересно, есть ли такие? Хочет сгладить впечатление после вчерашнего, предположила я, с неохотой вставая и потягиваясь. Вчера он несколько увлекся не тем, чем нужно. И не тем, кем собирался. Поэтому я была уверена, что Юрию увижу еще не скоро. Минимум через пару дней, когда улягутся впечатления от его приставания к представителю другого клана. Но, видно, Юрию не свойственно долго переживать. «Пожалуй, мне не стоит с ним встречаться», — решила Оленька. «Как раз письмо Коле напишу, пока время есть». А ведь еще уроки делать. Она тяжело вздохнула и деловито утопала, воспользовавшись тем, что я не успела одеться. Пока я натягивала все, что нужно, и восстанавливала несколько потрепанного в результате то ли превращения, то ли Оленькиных стараний косу, подругий и след простыл. А вот след Юрия напротив был свеж и горяч. Я чуть трансформировалась, только чтобы лучше чувствовать запахи. И с удовлетворением убедилась, что была права. Запах Юрия имел уже отмеченную мной нотку. Что ж, одной загадкой меньше. «Лизонька, добрый день!» Экспрессивно приветствовал меня Рысин. «Выглядишь чудесно, моя дорогая!» «Добрый день, Юрий Александрович! Чему обязана вашим визитом?» «Лизонька, к чему такой тон?» Обиделся он. «Я ничуть не виноват во вчерашнем». «Уверяю тебя, я не принимаю настойку валерьяны в зверином облике. Что бы кто ни говорил, это гнусный поклёб». «Юрий Александрович, мне нет дела до ваших увлечений», — немного удивлённо ответила я. «В конце концов, каждый индивидуум имеет право сходить с ума, как ему заблагорассудится, лишь бы он не мешал остальным». Но моя толерантность произвела совсем не такое впечатление, на которое я рассчитывала. «Лиза, я не принимаю настойку валерьяны!» — возмущенно заорал Юрий. «Поверь мне!» Он выглядел настолько невменяемым, что я скорее поверил бы, что он уже давно и прочно сидит на валерьянке, чем что он ее не употребляет вообще. Или даже сидит на чем-то более серьезном. Но говорить такое было бы неразумно. «Если вам будет легче, поверю», — согласилась я. «И если это все, ради чего вы приходили...» Говоря это, я мелкими шажками совершала отступление к двери гостиной. «Если кто-то будет громить мебель Владимира Викентьевича, пусть это происходит без моего участия». «Не все», — возразил мгновенно успокоившийся Юрий. «Я выполнил твою просьбу, Лизонька». Только тут я заметила на столике сверток явно со стопкой книг и рванула к ним. Неужели это книги по магии, которую он обещал достать? Бечевка под ногтями никак не хотела развязываться, разрывать упаковку в клочья значит поддаваться звериной части личности или человеческому нетерпению. Но все равно поддаваться, а я развиваю контроль. Лизонька, не торопись. Теперь никуда не убегут твои книжки. Умиленно мурлыкнул Юрий прямо мне в ухо. Бантик, наконец, дрогнул и пополз верточная бумага развернулась и моему взгляду предстали три увесистых томика О только и смогла я выдавить восхищенно потому что на томиках было написано крупным шрифтом основы общей магии а мелким учебное пособие в трех томах для офицеров в царской армии не изучавших магию ранее